Борис Кригер «Имитация любви» Можно верить в любовь, как в Деда Мороза, с той же детской непосредственностью, что и вера в волшебника, приносящего подарки под новогоднюю елку. Эта вера, несмотря на все жизненные невзгоды и разочарования, остается с нами, как светлый луч, напоминая о том, что настоящая любовь Действительно, возможно. Мы иногда начинаем в этом сомневаться, особенно после разбитых сердец и несбывшихся надежд, но глубоко в душе продолжаем надеяться и ждать того чудесного момента, когда любовь вновь постучится в наше сердце, внеся в жизнь радость, смысл и бесконечную теплоту. В этой вере кроется истинная красота человеческих отношений, способность видеть и ценить внутренний мир другого человека, стремление делиться счастьем и радостью, несмотря на все препятствия и испытания, которые приносит жизнь. А если вера в любовь напрасна, то неужели все наше бытие действительно сводится лишь к процессу размножения? бессмысленному и беспощадному, смахивающему с игральной доски отработанные поколения и заменяющие их на новые. Этот вопрос волнует умы многих, кто ищет глубинный смысл существования, стараясь понять, не ограничивается ли жизнь одними лишь биологическими процессами, Не придумали мы все остальное – веру, надежду, любовь. Но, возможно, в бесконечном цикле рождений и смертей кроется нечто большее, чем просто навязчивое желание продолжить свой род. Ведь человечество на протяжении всей своей истории стремилось к созиданию, к поиску истинной красоты. к развитию духовности. Эти стремления нельзя объяснить только желанием размножения, хотя известны попытки, объясняющие эти высокие порывы сублимации. Свидетельствуют ли они о поиске смысла, о желании оставить после себя нечто большее, чем просто потомство, или действительно очередное великое творение всего лишь перенаправления творящей силы от деторождения в нечто еще. Любовь, искусство, наука, моральные ценности – все эти проявления человеческой души, казалось бы, выходят за рамки биологической необходимости. Они дают нам возможность увидеть мир по-новому, открыть в себе способность к состраданию, к восхищению, к созиданию – Это напоминает нам, что мы не просто продукт эволюции, предназначенный для размножения, но и уникальные существа, способные на глубокие переживания, размышления и самопознания. Даже если в основе всего лежит биологический процесс, человеческая жизнь обретает истинный смысл через стремление к самовыражению, любви и познанию. В этом контексте каждый человек имеет возможность найти свой уникальный путь и способ внести вклад в общее дело человеческое, преодолевать кажущуюся бессмысленность и беспощадность бытия. Вдумайтесь, нет, вы только вдумайтесь, если это не так, то мы всего лишь плотские сущности, по сути твари земные. ведомые безумным инстинктом размножения, слепо стремящиеся передать гены следующему поколению подобных нам. По сути, для этого мы дышим, едим, боремся за ресурсы, жадничаем, вредничаем, важничаем. Для этого творим бессмертное искусство и смертную тоску. Для этого наш гений и тошнотворная пошлость Всему цель лишь оплодотворение, отдача и принятие семени. Сами же участники этого процесса – отбросы. И эти отбросы – мы. И сей простой и универсальный закон размножения мы только прикрываем высшими устремлениями, а по сути все только имитация любви. Отчаяние вездесущее, прикрытое Короткая юбка иллюзорного наслаждения, по сути, комичных содроганий. Ну ладно, бог с ним, когда дело молодое. Реально, надо ж как-то размножаться. Хотя стоит ли продолжать бессмысленный наш род? Но когда мы уже в возрасте, тогда-то куда нас тянет? Зачем? Ну и на склоне лет имитация, иллюзия правит бал. Открыть глаза, разоружить тупой инстинкт, притупить нелепость бурь в чайной ложке. Единственный выход — привести дурь в стойло, прекратить вечные семейные ристалища, упреки, недомолвки, отменить смерти под заборами, за которыми ничего не спрятано, кроме назойливой имитации любви. А в глобальной сфере — унять упрямое безумие лидеров, ведущих скрытые и явные войны, и тем, безусловно, стимблимирующие свою просроченную, ненасытную альфа-самцовость. Ну как же? Это же все во имя любви. К отечеству, народу, победе, Богу, черту, любви к любви, любви к чему угодно, раю, аду, любви во имя любви. Необходимо прервать эту упрямую имитацию, фальш во всей ее нестерпимой безобразности, разоблачить ее или хотя бы ославить так, чтобы, став очевидной, она потеряла силу. Подчас то, что люди именуют любовью, имеет отношение к любви не более, чем фальшивка к оригиналу. Настоящая абсолютная безусловная любовь – долготерпит.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 они просто прикрывает банальную передачу генов. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Все, как у апостола Павла. Хотя такой любви к нам, пожалуй, нет даже у Бога, иначе бы он не был столь молчаливо холоден каждому из нас. Когда тебя любят, ты чувствуешь, а не кортишься от досады и отчаяния. Так страдать можно только от имитации любви, но не в лучах божественной любви. Как жестока эта имитация, как опостылила эта неволя, отказ от нее немыслим, подчинение ей. Нестерпимо. Это только я так ощущаю? Или все же так чувствуют все? Итак, возьмем за основу определение любви апостола Павла без богословия и религиозности, без придыханий и поэзии. И даже если некоторые аспекты проявления Бога кажутся нам далекими от проявления именно такой любви, то мы будем держаться именно любви, особенно в ее лучших проявлениях, а не Бога в ветхозаветных ракурсах. В сотворенном мире есть любовь. Пусть концептуально, но есть. И этого достаточно. Если принять за истину мысль о том, что любовь является лишь имитацией, то перед нами открывается неожиданно пессимистичный, но в то же время освобождающий взгляд на человеческие отношения. В этом контексте поиск истинной любви превращается в бесконечное стремление к идеалу, который, возможно, и не существует в реальности. Однако, даже осознавая любовь как имитацию, мы не теряем способности к наслаждению. Наслаждение имитацией наслаждения становится своеобразной игрой восприятия, которой границы между подлинностью и подражанием стираются. В этом ракурсе каждое проявление нежности и всякое стремление к близости обретают новый смысл. Мы начинаем ценить моменты радости не за их якобы подлинную природу, а за сам факт испытываемого наслаждения. Имитация трансформируется в искусство, в котором красота отношений не в их аутентичности, а в способности доставлять радость. Такой подход к любви и наслаждению предполагает освобождение от обременительных ожиданий найти настоящее, единственное чувство, которое будет отвечать высочайшим стандартам и идеалам. Вместо этого мы учимся находить счастье в самом взаимодействии, в обмене эмоциями и переживаниями, независимо от того, насколько настоящими они кажутся. Это призывает нас к глубокому, психологическому эмоциональному погружению в текущий момент, наслаждению жизнью здесь и сейчас, без постоянного стремления к достижению недостижимого идеала. Любовь не может быть разменной монетой шантажа. Любовь – это невидимый, но ощутимый свет, проникающий в самые тайные уголки души. Она не терпит принуждения и не знает условий. Как дар бесценная, она приходит нежданно, наполняя сердце теплом и светом. Но стоит лишь попытаться превратить ее в инструмент манипуляции, как она мгновенно теряет свою заповедную сущность, превращаясь в пустышку, лишенную истинного содержания. В погоне за собственной выгодой, забывая о чувствах другого, люди порой не осознают, что истинная любовь ускользает от них, как вода сквозь пальцы. Она не приемлет рамок, не поддается условностям и категорически отвергает любые попытки сделать ее орудием для достижения каких-либо целей. Любовь требует бескорыстия, готовности видеть, и ценить другого таким, какой он есть, без попыток изменить его по своим лекалам. Это чувство, которое призывает к доверию и поддержке, а не к сделкам и компромиссам, умоляющим его величие. Хуже всего бывает осознание того, что жертвенная любовь вылившиеся в напрасные усилия, великодушие и самопожертвование в итоге оказывается никому не нужной. Это чувство, когда человек готов отдать все, что у него есть, но его дары и труды не находят отклика, не ценятся и не принимаются. Такая любовь может превратиться в тяжкий груз, лежащий на душе, Ведь она не приносит утешения ни дарителю, ни адресату. Вместо того, чтобы объединять сердца, она порождает разлуку и разочарование, заставляя задуматься о ценности и важности взаимности в любых отношениях. В этом контексте становится ясно, что даже самые благородные порывы требуют Разумные оценки и понимание того, что истинная любовь не всегда означает безусловную жертву, особенно когда она не находит своего отражения в сердце другого человека. Не учитесь у людоедов любви к человеку. Это выражение кажется парадоксальным и одновременно мудрым, проникая в самую суть человеческой природы и ее противоречий. Оно напоминает нам о том, что иногда учителя и обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, могут быть далеки от идеальных. Любовь к человеку, глубокое и искреннее чувство, требует понимания, сочувствия, отзывчивости. Это напоминание о том, что истинные ценности и нравственные ориентиры не всегда находятся там, где мы их ищем. В поиске примера для подражания или мудрости мы иногда сталкиваемся с образами и ситуациями, которые на первый взгляд кажутся полными антитезами того, чему мы стремимся научиться. Но это также говорит о возможности извлечь уроки даже из самых неожиданных или кажущихся неподходящими источников. В жизненном пути каждого человека есть место ошибкам, промахам и странностям, через которые формируется уникальный и неповторимый опыт. Это заставляет задуматься о глубине человеческого существования, о сложности выбора между добром и злом, о тонкой грани между моралью и ее отсутствием. Следует искать истинную любовь и доброту не во внешних обстоятельствах или примерах, а в глубине собственного сердца. Размышлять о том, какие ценности мы хотим принести в этот мир и как мы можем стать источником любви, несмотря на все испытания. Иногда грань между истинной любовью и ее имитацией становится настолько тонкой, что мы сами не в силах различить, где искреннее чувство, а где лишь его подражание. Это может происходить по разным причинам, включая влияние общественных ожиданий, личных амбиций или даже страха одиночества. Любовь, наполненная глубокими эмоциями и искренней привязанностью, не всегда легко узнать с первого взгляда. Она требует времени, чтобы раскрыться в полной мере, показать свою многозначность и глубину. В то же время имитация любви может казаться яркой и убедительной на первых порах, но со временем она не выдерживает испытания реальными жизненными ситуациями, где требуется не только влечение, но и взаимопонимание, терпение, готовность идти на компромисс и поддерживать друг друга. Тонкая грань между настоящей любовью и ее имитацией заставляет задуматься о том, как важно быть честным с самим собой. Осознание истинной природы своих эмоций может потребовать времени и самопознания. Важно задавать себе вопросы о В том, что на самом деле заставляет нас чувствовать привязанность к другому человеку, что может быть не только физическое влечение, но и умиление, уважение, общность и даже разобщенность интересов, способность радоваться успехам другого, как своим собственным. Иногда путь к пониманию истинной любви лежит через разочарования и ошибки. Но каждый такой опыт делает нас более осознанными в отношении собственных чувств и желаний. Если любовь – это работа, то всем нам грозит безработица. Такое утверждение может показаться пугающим для многих, ведь работа требует усилий, постоянства, иногда преодоления трудностей и разочарований. Любовь же в идеале должна приносить радость – Наслаждение, счастье. Однако, если подумать глубже, то сравнение любви с работой имеет под собой основание. Это связано с тем, что любые отношения требуют вложений, времени, внимания, терпения, понимания. В этом смысле, если любовь рассматривать как работу, то безработица здесь может означать отсутствие готовности или возможности вложиться в отношения. Может быть, это связано с внутренними барьерами, страхом перед близостью или просто непониманием того, как строят здоровые отношения. Иногда люди не готовы к такой работе из-за предыдущих неудач, из-за боли, которую они испытали, и они боятся новых разочарований. В таких случаях безработица в любви может стать защитной реакцией, способом избежать дальнейших травм. Влюблённость можно сравнить с центробежной силой в мире эмоций и отношений. Это начальный импульс, который заставляет сердце биться быстрее, мысли кружиться вокруг любимого человека и чувство стремится к объекту влечения. В физике центробежная сила направлена от центра вращения, и подобно этому влюблённость выталкивает чувства из глубин нашей души, делая их явными – Она создает вихрь эмоций, который захватывает и влечет за собой, порой делая нас почти беспомощными перед его мощью. Этот период в отношениях чрезвычайно важен, поскольку он заложит основу для всего последующего пути. Влюбленность может быть иллюзорной, она часто идеализирует объект чувств, игнорируя его недостатки и преувеличивая достоинства. Но именно эта сила способствует тому, чтобы два человека приближались друг к другу, стремясь узнать глубже и начать строить совместное будущее. Со временем, если отношения развиваются, влюбленность может трансформироваться в более глубокую любовь. которая, в отличие от влюбленности, подразумевает спокойное, но глубокое чувство. Она как центростремительная сила, которая, наоборот, стремится к центру, углубляясь и укрепляясь внутри отношений, делая их более прочными, устойчивыми. Таким образом, влюбленность и любовь дополняют друг друга, создавая полный цикл эмоционального и чувственного взаимодействия. Влюбленность подобна вспышке. которая зажигает пламя. А любовь – это то, что позволяет этому пламени гореть долго и ярко, обеспечивая тепло и свет в отношениях на протяжении долгих лет. Гравитация любви – это метафора, описывающая невидимую, но мощную силу, которая притягивает людей друг к другу, подобно тому, как гравитация во Вселенной удерживает планеты на их орбитах вокруг звезд, Так и гравитация любви создает связь между сердцами, удерживая их вместе сквозь пространство и время. Это сила, способная преодолевать различия, разрушать барьеры и создавать глубокую эмоциональную связь между людьми. Любовь – это не только притяжение на физическом уровне, но и на уровне души, идей, мечтаний и стремлений. Она заставляет чувствовать себя в безопасности. Ощущать понимание и поддержку, когда рядом находится тот, кто притягивается этой же невидимой силой, позволяющей двум людям чувствовать себя как единое целое, несмотря на расстояние и разлуки. Гравитация любви также обладает исцеляющей силой. Она может залечивать душевные раны, придавать силы в трудные моменты жизни и вдохновлять на свершение. Любовь способна изменить человека, направить его на путь самосовершенствования и самопознания. Ведь когда мы любим, мы хотим быть лучшей версией себя для любимого человека. Однако гравитация любви требует внимания, взаимопонимания, уважения, доверия, чтобы сила притяжения не ослаблевала со временем, как это часто бывает. Гравитация любви – это исключительная сила, которая делает жизнь богаче и полнее, придавая ей смысл и направление. Она напоминает нам о том, что в глубине души каждый из нас стремится притягивать и быть притягиваемым, чтобы вместе преодолевать жизненные испытания и радоваться каждому прожитому моменту. Неосуждение является одним из фундаментальных условий настоящей любви. Это качество позволяет создать атмосферу доверия и безопасности в отношениях, где каждый может быть собой, без страха быть отвергнутым или непонятым. Любовь, основанная на принятии и понимании, открывает двери для искреннего общения и глубокого эмоционального единения – Когда люди не осуждают друг друга, они способны видеть истинное «я» за поверхностными недостатками. Неосуждение не означает игнорирование ошибок или неправильных поступков. Скорее, это способность обсуждать проблемы и разногласия с открытым сердцем и умом, не прибегая к едкой критике или обвинениям. Это означает понимание того, что каждый человек несовершенен, имеет свои слабости, совершает ошибки. Но эти ошибки не делают его менее достойным любви и уважения. В контексте любви неосуждения проявляется через способность поставить себя на место другого, попытаться понять его чувства, мысли и поступки. Это создает глубокую эмоциональную связь. Ведь когда человек чувствует, что его принимают таким, какой он есть, он становится более открытым и честным в своих чувствах и переживаниях. В таких отношениях люди могут учиться и развиваться, не боясь осуждения за неудачи или ошибки. Это создает благоприятную среду для самовыражения, самореализации, где каждый может исследовать свои потенциалы, и стремится к лучшему, зная, что его поддерживают и любят, независимо от результатов. А посему неосуждение – это не просто условие любви, это ее сущность. Оно позволяет отношениям развиваться в направлении истинного понимания, уважения и глубокой привязанности. В мире, где осуждение и критика встречаются на каждом шагу, Способность любить без осуждения становится редким и ценным даром, который делает любые отношения сильнее и значимее. В мире, где последовательность в намерениях и действиях является залогом предсказуемости, она может стать источником неожиданных абсурдов. Именно жесткие принципы, казалось бы, служащие опорой в хаосе событий, порой ведут к самым неожиданным и даже иррациональным результатам. Это несоответствие между жесткостью правил и переменчивостью жизни создает досадный парадокс. С одной стороны, принципы и последовательность в действиях дают чувство контроля над ситуацией, но с другой – они могут привести к ситуациям, когда решения, кажущиеся логичными в рамках этих принципов, выглядят совершенно абсурдными с точки зрения здравого смысла. Так, например, стремление к совершенству может привести к тому, что человек будет бесконечно дорабатывать незначительные детали, теряя из виду цель. Или же непоколебимое следование правилу честности – может заставить кого-то высказать мнение, которое хоть и искренне, но может навредить или обидеть другого человека. В этих контекстах твердость принципов и последовательность действий не только не приносят желаемого результата, но и демонстрируют, что иногда гибкость и способность адаптироваться к обстоятельствам могут быть гораздо ценнее, Это подчеркивает важность баланса между принципиальностью и гибкостью, между последовательностью и способностью к компромиссам. В конечном итоге жизнь слишком многогранна и изменчива, чтобы ее можно было подвести под какие-либо абсолютные правила. Именно неопределенность является основой мира. И любовь не исключение из этого правила. неискрыта глубинная неопределенность. Нет гарантии, что чувства, которые мы испытываем сегодня, останутся с нами завтра. Это постоянное путешествие через неизвестность, где каждый поворот может привести к новым открытиям о другом человеке, о себе, о сущности того, что мы называем любовью. В этом путешествии мы сталкиваемся с моментами абсолютного счастья и глубоких разочарований, сопровождающихся страхом потери и восторгом воссоединения. Эти переживания, как и сама любовь, не поддаются логике или рациональному объяснению. Они выходят за рамки слов и определений, наполняя нашу жизнь пронзительным смыслом. Любовь похожа на прогулку по минному полю неопределенности, где каждый шаг ведет к новому уровню опасности потери, открывая перед нами путь для самопознания. Любовь, окутанная туманом неопределенности, напоминает путешествие без карты и компаса. В ней нет уверенности и обещаний на завтра. Этот путь извилистый, непредсказуемый ведет нас через радости и горести, позволяя глубже познать себя и другого. Мы идем по нему, руководствуясь лишь сердцем, не зная, что нас ждет за поворотом. Эта неуловимость делает любовь столь волнующей, ведь каждый момент в чем-то уникален. Влюбленные, шагающие по этому пути. учатся ценить каждое мгновение, понимая, что именно неопределенность придает их отношениям особую глубину. Они обретают силу в принятии того, что любовь – это не статичное состояние, а живой процесс, который требует усилий, понимания и готовности принять все ее переменчивые оттенки. Любовь по своей сути уникальна и непредсказуема. Она способна возникнуть там, где ее меньше всего ждут, преодолевая барьеры, созданные различиями в убеждениях, целях и даже в фанатичной преданности идеям. Возникая между двумя сердцами, любовь игнорирует разногласия, связанные с идеологическими, политическими или любыми другими убеждениями. Она не требует от своих Носители изменений или приспособлений под определенные рамки не диктует условия и не ставит перед собой конечных целей, кроме желания быть рядом с любимым человеком. Этот искренний порыв стирает границы между различными мировоззрениями, объединяет людей, доказывая, что любовь всегда будет стоять выше любых преград. Любовь в ее бесконечном разнообразии, форме, проявлений остается чувством, что не признает никакие ограничения. Она свободна от любых предвзятостей, не знает границ и разделений, которые так часто насаждаются обществом и культурой. В ее мире нет места для идеологических споров, стремлений к достижению определенных жизненных вершин или принципиального фанатизма. Любовь как будто живет по собственным законам, непостижимым и величественным, делая невозможное возможным. Она способна соединить сердца, даже если разум пытается возражать, указывая на различия во взглядах или жизненных путях. Это чувство наполняет жизнь светом, дарит силу и вдохновение, позволяя преодолевать любые препятствия. Любящие, подчиняясь ее зову, часто обнаруживают в себе способность к компромиссам, пониманию и принятию, о которых раньше и не подозревали. Таким образом, любовь демонстрирует свою исключительную способность изменять мир, наполняя его гармонией и пониманием. Прекращение любви вносит в жизнь ощущение зияющей пустоты, которая кажется невыносимым. Когда любовь уходит, она оставляет за собой разрушенные миры и неразделенные надежды. Это чувство потери охватывает не только сердце, но и всю душу, заставляя мир вокруг казаться тягостным, менее значимым. Это сравнимо с тем, как если бы из живописного пейзажа вдруг исчезли все краски, оставив лишь серые и пустые контуры. Такое исчезновение оставляет за собой тяжелый след, переживание которого требует времени и сил. Процесс заживления после утраты любви сравним с медленным восстановлением после глубокой раны. Человеку. Приходится заново учиться находить радость, искать источники силы внутри себя и возрождать утраченные связи с окружающим. Постепенно, с течением времени, боль угасает, оставляя после себя глубокие шрамы. Определение любви – классический философский вопрос. над которым ломали голову многие умы на протяжении веков. Любовь – это сложное и многогранное чувство, которое охватывает глубокую привязанность, интерес, притяжение, заботу, уважение и множество других эмоциональных и духовных аспектов. Но все это при всем сходстве с любовью все же не вполне любовь. Научный подход объясняет любовь как биохимический процесс, в котором играют роль гормоны и нейротрансмиттеры, такие как допамин и окситоцин. Но это, конечно, только одна сторона медали, и вовсе это не любовь. Это как раз та самая имитация, чтобы облегчить продолжение рода. Философски же Любовь часто ассоциируется с поиском глубокого смысла взаимоотношений, стремлением к пониманию другого человека и желанием делиться с ним своей жизнью. Она может проявляться в разных формах, которые все же любовью не являются. Так, романтическая влюбленность, дружба, любовь к семье, к работе или даже искусству или науке. Интересно, что в разных культурах понятие любви имеет свои уникальные оттенки и трактовки. Известно, что в древнегреческой философии различали несколько видов любви. Эрос – романтическая любовь, Филия – дружеская любовь, Сторге – любовь к семье и агапы безусловная жертвенная любовь. Ни одна из этих форм не является вполне любовью. Любовь часто связана с глубокими вопросами о смысле жизни, счастье и человеческом опыте. Это одна из тех тем, о которой можно говорить веками, всегда открывая что-то новое. Но лучше, чем сказал апостол Павел, сказать, пожалуй, нельзя. Повторим еще раз его определение.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 Переносит любовь никогда не перестает. Здесь нет ни слова о привязанности, интересе, притяжении, заботе, уважении, сексе, если, конечно, не привязывать насильно эти понятия к сказанному апостолом Павлом. Главная идея заключается здесь в том, что любовь никогда не перестает. А потому, конечно, она дел... долготерпит, но не страдая и злясь, а милосердствуя, не завидуя, а значит, не ревнуя, ей чуждо всякое зло, всякая ложь, всякая фальшь. Эти рассуждения не размазывания каши по чистой скатерти, как может показаться на первый взгляд. В том-то и дело, что настоящая любовь действительно безусловно, вечно и незыблема не от своей мощи, а от своего милосердия. Слов человеческих не хватает, чтобы не расплескать суть. Но апостол Павел нашел эти слова, и стоит начать их пояснять, как все превращается в пресную жвачку. Любовь не имеет отношения к половым инстинктам, дружбе, сотрудничеству, взаимовыручке, хотя и включает в себя любую форму человеческих отношений, построенных на симпатии и приязни. Однако подмена любви во всей полноте ее павловского определения и есть имитация фальшивка. Без этого вывода невозможно ни к чему прийти. Мы можем любить так. Мы должны так любить. Мы будем так любить. В этом нет ничего невероятно сложного. Долготерпи, терпи милосердствуй. Не завидуй. Не ищи своего. Все покрывай. Всему верь. Не страшайся, не стыдясь своей наивности. Так можно любить. Это не фантазия, это работает, как бы цинично ни звучало слово «работает» по отношению к любви. Люди так любят, просто редко и неосознанно. Люди могут и должны так любить. Имитация любви может быть связана с разными мотивами. Иногда стремятся к имитации, чтобы получить что-то взамен. будь то внимание, благосостояние, социальный статус. В других случаях это может быть способ защиты собственных чувств или избегания одиночества. Когда люди имитируют любовь ради получения внимания, благосостояния или социального статуса, это часто связано с желанием удовлетворить свои собственные потребности и стремления. В таких случаях «любовь» в кавычках может быть использована как инструмент для достижения определенных целей, что ставит под сомнение искренность и подлинность. С другой стороны, имитация любви как способ защиты собственных чувств или избегания одиночества отражает глубокое человеческое желание быть связанным с другими, чувствовать принадлежность и любовь. В этих случаях, Люди могут имитировать любовь не потому, что хотят обмануть кого-то, а потому что боятся отвержения или одиночества. Это более сложный и эмоциональный аспект, который касается уязвимости и страха истинной близости. В обоих случаях важно понимать, что имитация любви может иметь долгосрочные последствия, как для того, кто ее имитирует, так и для того, к кому она направлена. Она может привести к непониманию, разочарованию, потере доверия, что в конечном итоге влияет на глубину и значимость отношений. Философски говоря, имитация любви затрагивает вопросы подлинности и искренности чувств. Это создает досадные парадоксы. Например, если человек искренне старается любить, но его чувство не настоящее, можно ли считать его любовь истинной? или же любовь, которая вначале была имитацией, может со временем перерасти в настоящее и наоборот. В литературе и искусстве эта тема часто используется для исследования глубины человеческих чувств и сложности межличностных отношений. Это напоминает о том, что любовь не только чувство, но и действие. Выбор, который мы делаем каждый день. Может ли имитация любви перерасти в настоящую любовь? Это один из тех вопросов, которые заставляют нас задуматься о природе человеческих чувств и отношений. С одной стороны, есть предположение, что постоянное поведение или эмоциональное состояние может в конечном итоге изменить наше восприятие и чувства. Согласно этой точке зрения, Если человек долго имитирует любовь, он может начать испытывать настоящее чувство. Это может быть связано с теорией самовосприятия, которая утверждает, что люди формируют свои эмоции и убеждения на основе своих действий. С другой стороны, можно утверждать, что истинная любовь требует глубокой искренности, которую невозможно просто выработать, Если чувства основаны на притворстве, они могут никогда не достичь глубины и подлинности настоящей любви. Также важен вопрос о том, как личные убеждения и моральные ценности влияют на эти процессы. Некоторые могут считать, что любовь, возникшая из имитации, никогда не может быть столь же ценной или настоящей, как любовь, возникшая естественно. В итоге этот вопрос открывает множество философских и психологических аспектов о природе любви и человеческих отношений. Представим себе ситуацию, где два человека вступают в брак по расчёту. Например, они решают пожениться, чтобы получить определённые социальные или финансовые преимущества, а не из-за истинных чувств друг к другу. Вначале их отношения основаны на имитации. Они ведут себя как любящая пара на публике и, возможно, даже наедине, но на самом деле глубокой эмоциональной связи между ними нет. Со временем однако живя вместе и разделяя различные аспекты жизни, они начинают лучше понимать друг друга. Они могут обнаружить общие интересы, взаимное уважение и поддержку. Постепенно их взаимодействие становится более искренним и глубоким. они начинают заботиться друг о друге на более глубинном уровне, что может привести к развитию настоящих чувств любви и привязанности. В этом примере первоначальная имитация любви служит как своего рода мост к развитию настоящих эмоциональных связей. Это не всегда случается, и такой исход не гарантирован, но он возможен и подчеркивает сложность человеческих отношений и эволюции чувств. Такой сценарий показывает, что хотя начало отношений может быть основано на имитации, со временем и при определенных обстоятельствах оно может привести к росту истинной любви и привязанности. Постоянная имитация любви, особенно когда она используется сознательно, действительно может быть рассмотрена как форма эмоционального манипулирования, подразумевающего умышленные действия одного человека, направленные на влияние на чувства или поведение другого, часто для личной выгоды или контроля. В случае с имитацией любви, если человек намеренно проявляет признаки привязанности, не испытывая их на самом деле, это может вводить в заблуждение другого человека относительно истинных намерений и чувств. Такое поведение может привести к тому, что другой человек будет принимать решения, или действовать, исходя из ложного представления об их отношениях. Если имитация используется как способ удержания кого-то рядом, управления им или получения каких-либо преимуществ, это определенно является формой манипулирования. Такие действия могут нанести вред эмоциональному благополучию другого человека, вызывая у него сомнения в собственных чувствах, восприятии реальности, и даже в самооценке. Однако стоит учитывать, что не всегда имитация любви является осознанным манипулированием. Иногда люди могут даже не осознавать, что их проявление привязанности неискренне, например, когда они пытаются угодить другому или соответствуют общественным ожиданиям. В любом случае, важно осознавать эти аспекты в отношениях и стремиться к искренности и честности – хотя бы с самим собой. Сознательная имитация любви часто происходит, когда человек стремится создать впечатление привязанности или заботы для достижения определенных целей. Это может быть, например, комплименты, подарки, которые традиционно ассоциируются с проявлением чувств. Человек может сознательно выбирать слова и действия, которые будут восприняты как признаки любви. даже если на самом деле эти чувства у него отсутствуют. Бессознательная имитация любви может происходить, когда человек сам не полностью осознает, что его чувства или действия не искренне. Это может быть связано с желанием соответствовать определенным социальным ожиданиям или нормам. Например, человек может вести себя так, как он считает, что должен вести себя влюбленным, опираясь на общепринятые стандарты, даже если на самом деле эти чувства у него не так глубоки. Также это может быть связано с личными нерешенными вопросами, например, с неуверенностью в себе или страхом одиночества, которые заставляют человека подсознательно искать или создавать иллюзию близости и любви. Оба этих подхода к имитации любви имеют различные психологические и эмоциональные основания. и могут сильно повлиять как на личное благополучие человека, так и на характер его отношений с другими. Постоянная имитация чувств и эмоций, которых человек на самом деле не испытывает, может привести к потере связи со своими настоящими чувствами и желаниями. Это создает внутренний конфликт и затрудняет понимание собственной личности. Также, когда человек постоянно имитирует любовь, это требует значительных усилий и контроля над собственным поведением. Это может привести к эмоциональному истощению, так как поддержание фасада постоянно потребляет энергию и внимания. В долгосрочной перспективе это может вызвать стресс, усталость и даже депрессию. Кроме того, жизнь в иллюзии может вести к утрате доверия и искренности. Это может оказывать влияние не только на отношения, которые основаны на имитации, но и на все последующие взаимоотношения. Человек может начать сомневаться в своей способности к искренним чувствам и восприятии чувств других. «Я не способен любить» и тому подобное. Важно также отметить, что постоянная имитация любви может привести к чувству одиночества и изоляции, даже если человек окружен другими людьми. Это связано с тем, что настоящее «я» остается скрытым, и человек не может полностью раскрыться и поделиться своими настоящими чувствами и мыслями. Эдакий синдром засланного разведчика-нелегала в тылу врага. Таким образом, постоянная имитация любви – имеет глубокие долгосрочные психологические последствия, которые могут затрагивать самоощущение, эмоциональное состояние и межличностные отношения человека. Анализ понятия любви в различных философских системах открывает широкое поле для размышления о том, как разные культуры и эпохи пытались понять и объяснить одно из самых мощных и загадочных чувств человечества. Любовь всегда была предметом внимания мыслителей, поскольку она затрагивает самые глубинные аспекты человеческого существования, такие как смысл жизни, мораль, этика и духовность. В древнегреческой философии, например, Любовь рассматривалась в нескольких аспектах. Платон в своем диалоге «Пир» через образ Сократа говорит о любви как о стремлении к идеальной красоте и истине, видении совершенства, которое ведет душу к высшему духовному восхождению. Аристотель, в свою очередь, акцентировал внимание на дружбе как форме любви, подчеркивая важность взаимности и стремления к добру другого человека. В христианской философии любовь приобретает еще более глубокое измерение, связывая с агапе, безусловной любовью к Богу и ближним. Этот вид любви становится основой моральных и этических принципов, на которых строится вся христианская этика. Агапы олицетворяет собой идеал альтруистической любви, не требующей ничего взамен. В восточных философских традициях, таких как буддизм и индуизм, любовь также занимает центральное место, но с другим акцентом – на сострадании, понимании и гармонии с окружающим миром. Любовь здесь – это путь к освобождению от страданий. достижению просветления и глубокому соединению со всем сущим. В современной философии любовь исследуется с разных сторон, включая ее психологические, социальные и даже экономические аспекты. Экзистенциалисты, например, видят в любви способ преодоления абсурдности существования, путь к самоопределению и осмыслению жизни. Психологические механизмы, лежащие в основе чувства любви, представляют собой сложную сеть взаимодействий между нашими эмоциями, мыслями и биологическими процессами. Любовь включает в себя несколько ключевых аспектов, таких как привязанность, страсть и близость, каждый из которых опирается на определенные психологические и физиологические основы. Привязанность играет важную роль в развитии любовных отношений. Этот механизм зарождается в раннем детстве, когда младенец формирует первые сильные эмоциональные связи с родителями или опекунами. Теории привязанности, разработанные Джоном Боуби и Мэри Эйнсворт. Объясняют, как эти ранние связи влияют на последующие межличностные отношения во взрослой жизни, включая способность устанавливать и поддерживать любовные отношения. Люди с безопасным стилем привязанности, как правило, способны создавать более глубокие и устойчивые отношения, в то время как те, кто испытал в детстве отсутствие теплоты, или нестабильность в отношениях могут столкнуться с трудностями в построении здоровых любовных связей. Страсть – еще один ключевой компонент любви, обусловлено взаимодействием нейротрансмиттеров и гормонов в мозге, таких как дофамин, серотонин и окситоцин. Дофамин, в частности, играет центральную роль в системе вознаграждения мозга, вызывая чувство удовлетворения и эйфории, которое часто ассоциируется с романтической любовью. Окситоцин известный как гормон привязанности способствует формированию чувства близости и доверия между партнерами. Близость – третий компонент. Включает в себя эмоциональное открытие и честность между партнерами. Стремление делиться своими мыслями, чувствами и опытом. Психологическая близость требует времени для развития и основывается на взаимном понимании, уважении и доверии. Этот аспект любви позволяет людям чувствовать себя ценными, что является критически важным для долгосрочных здоровых отношений. Психологические исследования также подчеркивают важность самооценки и личностного роста в контексте любовных отношений. Люди, которые чувствуют себя уверенно в собственной ценности и открыты к саморазвитию, склонны к более глубокому эмоциональному вовлечению и удовлетворенности отношениями. Культура оказывает значительное влияние на любовные отношения, а искусство и литература, в свою очередь, отражают и формируют наше понимание любви. С древних времен до современности любовь была важнейшей темой в художественном и литературном творчестве, отображая общественные нормы, идеалы и взгляды на отношения между людьми. В античности, например, любовь часто воспевалась в литературе и искусстве как нечто возвышенное и героическое. Греческие мифы и легенды полны рассказов о страстной и трагической любви, подчеркивая ее силу и способность преодолевать препятствия. В то время в древнеримской культуре любовь могла рассматриваться более прагматично в контексте брака и семейных отношений, что нашло отражение в литературе того времени. Средневековье принесло с собой идеализацию рыцарской любви, которая отображалась в поэзии и литературе как духовное и платоническое чувство. Рыцарские романы изображали любовь как возвышенное стремление, часто недостижимое и окруженное аурой неприкасаемости. Эта идеализация любви подчеркивала моральные идеалы того времени, такие как верность, долг и честь. Эпоха Возрождения оживила интерес к античным идеалам красоты и любви, привнося в них элементы человеческих эмоций и страстей. Литература и искусство того времени отличались глубоким интересом к личности, ее переживаниям. и внутри миру, что нашло отражение в изображении более сложных и многогранных любовных историй. В период просвещения рациональный взгляд на мир привел к новому пониманию любви, акцентируя внимание на дружбе, уважении и интеллектуальном развитии как основах для сильных отношений. Это было отражено в литературе того времени, где любовные истории стали более сосредоточенными на эмоциональной связи и взаимопонимании между героями. Романтизм XIX века принес с собой идеализацию любви. Страсть и эмоции снова оказались в центре внимания. Литература и искусство романтической эпохи изобилуют изображениями страстной, всепоглощающей любви, способной преодолеть любые преграды. Эта эпоха подчеркивала силу чувств и индивидуальности в любовных отношениях. В XX и XXI веках взгляды на любовь стали еще более разнообразными, отражая сложность современных отношений. Литература и искусство исследуют различные аспекты любви, включая разбитые сердца, разочарования, любовь в условиях социальных и культурных изменений. Современное искусство и литература часто ставят под сомнение традиционные представления о любви, исследуя ее более темные и сложные стороны, а также разнообразие форм любви и отношений. Экономика и деньги играют значительную роль в любовных отношениях, оказывая влияние на их начало, развитие и долговечность. Это влияние проявляется на различных уровнях, от личных до социальных, и может варьироваться в зависимости от культурных и экономических контекстов. На начальном этапе отношений экономическое положение и материальные ресурсы часто влияют на выбор партнера. Люди могут искать партнера с похожим социально-экономическим статусом, что связано с желанием найти себе равного. Такое стремление коренится в желании обеспечить стабильность и избежать потенциальных конфликтов, связанных с различиями в доходах и жизненных привычках. В процессе развития отношений экономические факторы продолжают играть важную роль. Совместное ведение хозяйства, планирование семейного бюджета, Обсуждение расходов на быт, досуг и воспитание детей требует от партнеров открытости и готовности к компромиссам. Финансовая стабильность может способствовать гармонии и удовлетворенности в отношениях, в то время как экономические трудности и разногласия по поводу денег часто становятся причиной конфликтов и разрывов. Долговременные отношения и брак также неразрывно связаны с экономическими аспектами. Вопросы владения и управления совместным имуществом, инвестиций, сбережений и планирования на будущее требуют от партнеров способности работать вместе над достижением общих целей. В некоторых культурах приданные и свадебные расходы также играют значительную роль, отражая экономические аспекты вступления в брак. В современном обществе растет осознание важности экономической совместимости – и финансовой грамотности в любовных отношениях. Пары, которые умеют обсуждать денежные вопросы, открыто и конструктивно часто демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности отношениями. Это связано с тем, что финансовая стабильность и способность справляться с экономическими вызовами вместе укрепляют доверие и партнерство между людьми. Религия, безусловно, оказывает значительное влияние на любовные отношения, определяя нормы, ценности и представления о том, какими они должны быть. Это влияние проявляется через учения, традиции обряды, связанные с браком, семейной жизнью и моралью. Различные религии по-своему интерпретируют любовь, отношения и брак, предлагая уникальные рамки для понимания и выражения этих аспектов жизни. В христианстве, например, любовь рассматривается как одно из высших чувств, отражение божественной любви к человечеству. Брак воспринимается как священный союз между мужчиной и женщиной, малой церковью, укрепляемый любовью, верностью и обязательствами перед Богом. Христианская любовь подразумевает альтруизм, прощение и заботу, что находит отражение в библейских текстах и учениях церкви. В исламе любовь и брак также занимают центральное место с акцентом на взаимное уважение, заботу и выполнение религиозных и семейных обязанностей. Брак рассматривается как важный социальный и духовный институт предназначены для продолжения рода и воспитания детей в духе исламских ценностей. Любовь в исламе включает в себя не только эмоциональное притяжение, но и стремление к совместному духовному росту. Буддизм акцентирует внимание на внутреннем развитии и сострадании, что также отражается на взглядах на любовь в отношениях. В буддизме Любовь связана с отсутствием эгоизма, способностью радоваться счастью, без ожидания чего-то взамен. Буддийские учения подчеркивают важность осознанности и внутреннего мира в отношениях, поощряя партнеров к духовному совершенствованию. В индуизме концепция любви и брака тесно связана с тхармой, или жизненным долгом, и кармой. Брак рассматривается как священный долг, который способствует духовному и моральному развитию. Любовь в индуизме охватывает не только физическое и эмоциональное единение супругов, но и их общую духовную цель. Тантра берет свое начало из древних религиозных традиций Индии. Это направление развивалось в рамках как индуизма, так и буддизма, начиная примерно с середины первого тысячелетия нашей эры, хотя его корни могут уходить еще глубже в историю. Тантрические учения и практики отличаются большим разнообразием, включая в себя ритуалы, медитации, йогические практики, философские представления и обряды, направленные на расширение сознания и достижение духовного просветления. Тема тантрической любви занимает особое место в дискуссиях о сексуальности и духовности. Тантризм – это направление, которое происходит от восточных философских и религиозных традиций. Согласно тантрическому учению, сексуальное объединение является не только физическим актом, но и мощным средством духовного развития и познания. Тантрическая любовь учит, что через сознательное и осознанное взаимодействие партнеров в процессе интимной близости можно достичь состояния глубокого духовного наслаждения и единения. Это наслаждение выходит за рамки физического удовольствия, поскольку оно включает в себя эмоциональное, психологическое и духовное измерение. Тантрическая практика акцентирует внимание на важности намерения, внимательности, медленности и глубокой эмоциональной связи между партнерами, что позволяет им испытывать более интенсивные ощущения. Тантризм также подчеркивает равенство и взаимоуважение между партнерами, отрицая идею доминирования одного партнера над другим. В тантрических практиках большое значение придается энергетическому обмену и гармонизации мужских и женских начал в каждом человеке, что способствует достижению более глубокого уровня взаимопонимания и единства. Суть тантрического секса заключается в преодолении эгоистических стремлений, и погружение в глубокое эмоциональное энергетическое взаимодействие с партнером. В процессе такого взаимодействия партнеры стремятся расширить свое сознание и пережить состояние трансцендентального единства, которое выходит за рамки обыденного восприятия секса. Тантрический секс начинается не с физического контакта, а с создания особой атмосферы взаимопонимания и доверия, Партнеры могут начать с медитативных практик, синхронизации дыхания и взаимных прикосновений, которые помогают установить глубинную эмоциональную связь и синхронизировать энергетические поля. Важным аспектом является осознанность каждого момента, внимание к ощущениям и эмоциям, что позволяет глубже переживать каждое прикосновение и взгляд. В процессе тантрического секса особое значение придается продолжительности, что достигается через управление сексуальной энергией и задержку оргазма. Это не означает полного отказа от физического удовлетворения, но стремление к оргазму не является конечной и единственной целью. Скорее партнеры используют сексуальную энергию как средство для достижения более глубоких состояний сознания и духовного единения. Тантрический секс подразумевает, что сексуальное объединение является священным актом, символизирующим единение мужского и женского начала на всех уровнях бытия, от физического до космического. Практика тантрического секса может принести множество положительных эффектов, включая улучшение эмоциональной связи между партнерами. глубокое ощущение удовлетворенности и гармонии, а также расширение сознательного опыта через интимное взаимодействие. Однако важно помнить, что подлинное понимание и практика тантрического секса требуют времени, терпения и готовности к глубокому самоисследованию и развитию. Таким образом... Тантрическая любовь может предложить одно из высших наслаждений, доступных человеку, поскольку она охватывает все аспекты бытия, от физического до духовного. Изучение любви в контексте сексуальных отношений имеет ключевое значение для понимания человеческой природы и социального взаимодействия. Это позволяет глубже осмыслить, как эмоциональная связь и физическая близость влияют на личностное развитие, качество жизни и стабильность общества. Важность такого изучения затрагивает различные области знания, включая психологию, социологию, медицину и культурологию. Понимание динамики любовных сексуальных отношений помогает раскрыть внутренний мир человека, его потребности, страхи и желания. Это знание необходимо для формирования здоровых отношений, укрепления самооценки и развития эмоционального интеллекта. Кроме того, оно способствует преодолению возможных психологических трудностей, связанных с интимностью и привязанностью. Любовь и интим играют важную роль в социальной структуре, формируя основы семейных уз и общественных норм. Изучение этих аспектов способствует пониманию культурных различий, изменений в социальных установках и взаимодействии полов. Это знание также важно для разработки политик в области образования, здравоохранения, защиты прав человека. В мире дикой природы существует множество интересных примеров поведения, которые можно аналогично человеческому поведению интерпретировать как формы секс за вознаграждение. Один из самых известных примеров – это поведение некоторых видов пингвинов. Исследования, проведенные учеными, показывают, что самки пингвинов иногда обменивают сексуальные услуги на камешки, которые используются для строительства гнезда. Эти камешки являются ценным ресурсом, и самцы готовы предоставить их в обмен на возможность спаривания. Это поведение демонстрирует, как животные используют ресурсы в качестве валюты для получения репродуктивных преимуществ. Еще один пример можно найти среди обезьян, таких как Бонобо, которые известны своей высокой сексуальной активностью. В сообществах Бонобо секс не только способ размножения, но и механизм урегулирования конфликтов и формирования социальных связей. Обезьяны этих видов могут предложить секс в обмен на еду или защиту, что также можно рассматривать как форму секса за вознаграждение. В природе наблюдается множество стратегий взаимодействия между самцами и самками разных видов, включая обмен ресурсами за возможность к спариванию. Это явление, когда самцы предоставляют самкам ресурсы или услуги в обмен на спаривание, часто объясняется тем, что в большинстве видов на самках лежит значительно большая репродуктивная инвестиция. Репродуктивная инвестиция самок включает не только сам процесс беременности и вынашивания потомства, но и заботу о нем после рождения, что требует значительных энергетических затрат. В связи с этим самки стремятся выбирать самцов, способных предоставить им ресурсы, которые могут увеличить шансы на выживание их потомства. С другой стороны, самцы часто имеют меньше репродуктивные затраты и могут спариваться с множеством самок, стремясь передать свои гены как можно большему числу потомков. Это создает конкуренцию между самцами за внимание и предпочтение самок, в результате чего самцы ищут способы выделиться и привлечь самок, в том числе через предложение ресурсов. Также стоит отметить, что не во всех видах обязательно самцы платят. Существуют виды, где самки тоже могут проявлять активность в привлечении самцов, предлагая в обмен различные преимущества или ресурсы. Однако из-за биологически обусловленной необходимости больших инвестиций в потомство со стороны самок наиболее распространенной стратегией остается обмен ресурсов со стороны самцов. Эволюция и естественный отбор способствовали формированию множества уникальных и сложных стратегий взаимодействия между самцами и самками различных видов. что делает изучение этих явлений чрезвычайно интересным и многогранным. Эти примеры из животного мира показывают, что поведение, связанное с обменом ресурсами на сексуальные услуги, не является исключительно человеческой чертой. Оно может наблюдаться в различных формах и у других видов, подчеркивая сложность и разнообразие поведенческих стратегий в природе. В некоторых обществах любовь за деньги рассматривается как норма или даже необходимость. Например, в странах с высоким уровнем бедности и ограниченными возможностями для социального подъема люди могут видеть в браке или романтических отношениях с более обеспеченным партнером способ улучшения своего социального и экономического положения. В таких случаях отношения могут строиться на взаимной выгоде, где одна сторона предлагает финансовую поддержку, а другая – личное внимание и уход. В более развитых странах, где социальные лифты более доступны и разнообразны, любовь за деньги может проявляться в более тонких и неоднозначных формах. Здесь это может быть связано не столько с необходимостью выживания, сколько с желанием поддерживать определенный образ жизни, достигать социального признания или испытывать определенные эмоции. В таких обществах культурные и медийные образы часто формируют представление о том, что успешные и богатые партнеры предпочтительнее, что может влиять на выбор партнера и формирование отношений. Необходимо отметить, что феномен любви за деньги не всегда воспринимается однозначно. В различных культурах к этому могут относиться с осуждением, считая, что настоящие чувства не должны зависеть от материального положения. В других обществах, наоборот, такие отношения могут рассматриваться как практичные и рациональные, где важны не только эмоциональные, но и экономические соображения. Кроме того… Любовь за деньги порождает множество социальных дискуссий и этических вопросов, касающихся справедливости, равенства и искренности чувств. В современном мире, где взаимоотношения между людьми все больше осмысляются в контексте взаимной выгоды и потребительского отношения к жизни, этот феномен отражает глубинные социальные изменения и вызовы, перед которыми стоят современные сообщества. Любовь за деньги является сложным и многодранным феноменом. Он существует повсюду в мире. Это явление обусловлено множеством факторов и имеет разнообразные проявления. Работа в сфере спорта охватывает широкий спектр. Последствий и опыта для тех, кто в ней участвует и может оказывать различное воздействие на жизнь и психологическое состояние людей. Эти различия могут быть обусловлены множеством факторов, включая личные обстоятельства, социальную поддержку, включая предшествующие жизненные опыты и личностные качества. Для некоторых женщин Работа в эскорте может привести к психическим травмам, употреблению наркотиков и к другим негативным последствиям. Это может быть связано с внешним давлением, стигматизацией, отсутствием контроля над условиями работы и личной безопасности. Столкновение с принуждением, насилием или эксплуатацией в рамках работы может оказывать глубокое и разрушительное воздействие на психическое здоровье, ведя к травмам. стрессу и депрессии. В некоторых случаях, чтобы справиться с эмоциональным дискомфортом и психологическими травмами, женщины могут прибегать к наркотикам как способу самолечения алкоголю, что может привести к зависимости и еще большему ухудшению их положения. С другой стороны. Для некоторых женщин работа в сфере эскорта может быть осознанным выбором, основанным на желании контролировать собственные доходы, график работы и условия труда. Для них это может быть формой самовыражения и способом достижения финансовой независимости. В таких случаях при наличии поддерживающей среды четкие границы здоровых условий работы женщины могут ощущать удовлетворение, и не испытывать негативных психологических последствий. Важным фактором здесь является возможность сделать осознанный выбор и иметь контроль над своей жизнью и телом, что может способствовать положительному восприятию собственной деятельности и укреплению самоуважения. Связь между нимфоманией или гиперсексуальностью и работой в эскорте может быть многоаспектной и сложной. поскольку она затрагивает пересечение психологических состояний и профессиональной деятельности. Гиперсексуальность характеризуется повышенным сексуальным влечением и часто воспринимается как ненормальное состояние, требующее внимания и, возможно, лечения. С другой стороны, работа в спорте представляет собой профессиональную деятельность, которая может быть выбрана по разным причинам, включая, Финансовые соображения, желание независимости или способ самовыражения. Для некоторых людей с гиперсексуальностью работа в эскорте может казаться привлекательной из-за возможности удовлетворить повышенное сексуальное желание. Однако важно понимать, что такая работа не является лечением или решением проблемы гиперсексуальности. В действительности без адекватного психологического вмешательства и поддержки Работа в эскорте может усугубить психическое состояние человека, привести к эмоциональному истощению, увеличению риска вовлечения в нездоровые или опасные ситуации, а также к социальной изоляции и стигматизации. Таким образом, разнообразие опыта людей, работающих в эскорте, подчеркивает сложность и многогранность этой темы. Важно признать, что различные обстоятельства – и личные качества могут определять, как именно эта работа повлияет на жизнь и благополучие человека. Обеспечение безопасности, уважение и прав человека для всех, кто работает в этой сфере, должно быть приоритетом для общества, направленным на минимизацию рисков и поддержку тех, кто сталкивается с трудностями. Тема влияния эскортных услуг на уровень агрессии у мужчин и взаимоотношениях с институтом брака, является сложной и многогранной. Она затрагивает не только сексуальную сферу, но и психологическую, социальную и даже философскую. Аспекты человеческого поведения и общественных отношений. Предположение о том, что эскортные услуги могут снижать агрессию мужчин, требует глубокого анализа и не может рассматриваться однозначно. С одной стороны – Теоретически можно предположить, что доступность сексуальных услуг может вести к временному снижению сексуального напряжения и как следствие к уменьшению агрессии, связанной с фрустрацией сексуальных потребностей. Этот взгляд основывается на психоаналитической теории, согласно которой неудовлетворенность и подавленные желания могут приводить к агрессивному поведению. С другой стороны, утверждение, что эскортные услуги могут составлять Конкуренцию браку упрощает и игнорирует множество аспектов, которые делают брак уникальной многогранной социальной институцией. Брак, как правило, строится на глубоких эмоциональных связях, взаимной поддержке и доверии между партнерами, а также на желании создать семью и воспитывать детей. Эскортные услуги, в свою очередь, являются коммерческими и фокусируются на удовлетворении сексуальных потребностей, без создания эмоциональных связей. Кроме того, стоит учитывать, что агрессивное поведение определяется множеством факторов, включая личностные особенности, социально-экономический статус, культурные и общественные нормы, а также психическое здоровье. Поэтому простая корреляция между использованием эскортных услуг и уровнем агрессии у мужчин может быть неполной и поверхностной. Взаимодействие между клиентами и работниками спорт спортсервисов может выходить за рамки чисто коммерческих отношений и превращаться в более глубокие и значимые связи. Это происходит по множеству причин и может объясняться как особенностями человеческих эмоций, так и контекстом, в котором происходят эти взаимодействия. Во-первых, человеческие отношения по своей природе сложны и многогранны, и даже в рамках четко очерченных коммерческих услуг могут возникать эмоциональные привязанности. Общение, внимание и забота, даже если они изначально являются частью услуги, имитации, могут вызывать ответные чувства. Это особенно вероятно в контексте спорта, где взаимодействие часто включает интимную близость и личные моменты. Во-вторых, Для некоторых клиентов услуги эскорта могут представлять собой способ компенсации отсутствия интимных отношений в их жизни, что делает их более открытыми к возможности развития эмоциональной связи с эскортницей. В таких случаях клиенты могут начать воспринимать эскортницу не только как исполнителя услуги, но и как личность, с которой они хотели бы разделить больше, чем предусмотрено услугой. Со стороны работников эскорта также возможно возникновение эмоциональных привязанностей к клиентам. Несмотря на профессиональные границы, длительное взаимодействие с одним и тем же человеком может способствовать развитию симпатии и даже более глубоких чувств. Однако важно понимать, что такие отношения могут сталкиваться с серьезными вызовами. Профессиональная природа взаимодействия, социальные стигмы и личные ожидания могут создавать Сложности для обеих сторон. Вопросы доверия, честности и взаимных ожиданий становятся особенно актуальными и требуют тщательного рассмотрения. Иногда говорят, что современный брак – та же проституция, только с неограниченным ценником и плохим сервисом. Восприятие честности в проявлении любви и сравнение эмоциональной искренности в личных отношениях, с коммерческими услугами, такими как эскорт, затрагивает глубокие философские и психологические аспекты человеческого взаимодействия. Если предположить, что большинство проявлений любви в обыденных отношениях и браках носят имитационный характер, возникает вопрос о природе честности и искренности в эмоциональных связях. Тема брака и взглядов на него действительно разнообразна и вызывает много дискуссий. Такое мнение, что брак – это форма проституции, скорее всего, исходит из критического взгляда на институт брака, когда отношения воспринимаются как сделка или обмен материальных благ и услуг, включая эмоциональные на постоянной основе. Это может отражать разочарование некоторых людей в современных отношениях или браке, где они видят несоответствие между ожиданиями и реальностью. Такой взгляд, однако, не учитывает глубину и многообразие отношений, которые могут существовать в браке, включая любовь, взаимоуважение, поддержку и доверие. Брак может быть источником большой радости и удовлетворения для многих людей, предоставляя стабильную основу для взаимной поддержки, воспитания детей и совместного роста. Тема роста числа разводов актуальна и многогранна. Во-первых, изменились общественные нормы, и взгляды на брак и развод. Сейчас общество более терпимо относится к разводам, что снижает социальное давление на поддержание брака вне зависимости от обстоятельств. Во-вторых, увеличение финансовой и социальной независимости женщин играет важную роль. Женщины сейчас меньше зависят от мужчин в финансовом плане, что дает им свободу выбора в отношениях, оставаться в браке или уйти из него. Третьим фактором является изменение ожиданий от брака. Сегодня люди ожидают от брака не только экономической поддержки или социального статуса, но и эмоционального удовлетворения, личностного роста и взаимопонимания. Если эти ожидания не оправдываются, брак может закончиться разводом. Также не стоит забывать о таких факторах, как легкость получения развода в юридическом плане, и влияние технологий, социальные сети и приложения для знакомств упрощают поиск новых партнеров, что может подталкивать к решению об окончании нынешних отношений. Вопрос о том, кому легче найти партнера в социальных сетях и на сайте знакомств, действительно интересен и многоаспектен. Общее представление состоит в том, что женщинам может быть легче привлекать внимание на платформах для знакомств. что частично объясняется социальными и культурными нормами, а также механикой работы самих платформ. Социальные и культурные нормы иногда подразумевают, что мужчины чаще делают первый шаг в знакомстве, что приводит к тому, что женские профили могут получать больше внимания и сообщений от мужчин. Это не означает, что каждое взаимодействие или предложение будет желательным или подходящим, но количество таких взаимодействий может быть выше. К тому же многие сайты и приложения для знакомств используют алгоритмы, которые могут увеличивать видимость определенных профилей на основе активности, популярности или других факторов, что также может играть роль в том, как часто и кем будут замечены эти профили. Однако важно понимать, что хотя найти партнера в интернете может показаться легче для некоторых женщин на первый взгляд, это не обязательно означает, что найти подходящего партнера или построить удовлетворительные отношения проще. Взаимоотношения требуют совместимости, общения, уважения и работы над отношениями, независимо от того, как люди встретились. Кроме того, важно учитывать разнообразие опыта среди женщин на этих платформах. Некоторые могут столкнуться с нежелательными сообщениями или поведением, что делает их опыт использования сайтов и приложений для знакомств менее приятным или даже связанным со стрессом. Серийная моногамия – это одна из причин, которая обсуждается в контексте роста числа разводов. Этот термин. Описывает ситуацию, когда люди вступают в одну моногамную связь – длительные отношения. За другим, не стремясь к длительным связям или браку на всю жизнь. Одной из причин роста разводов, связанных с серийной моногамией, может быть изменение социальных норм и ожиданий в отношениях. В современном обществе у людей появилось больше свободы выбирать, как жить своей жизнью, и меньше социального давления оставаться в браке, если он не приносит счастья или удовлетворения. К тому же увеличение доступа к интернет-знакомствам и социальным сетям облегчило поиск новых партнеров и выход из текущих отношений. Еще одна причина – изменение взглядов на саму суть брака и отношений. Сейчас больше внимания уделяется личному счастью и самореализации – что может привести к тому, что люди могут чаще менять партнеров в поисках идеального соответствия. Также не стоит забывать о социально-экономических факторах, таких как финансовая независимость, которая позволяет людям легче принимать решения о разводе, не опасаясь остаться без средств существованию. Важно понимать, что каждая ситуация уникальна, и причины разводов могут сильно отличаться в зависимости от личных обстоятельств. культурных и социальных контекстов. Серийная моногамия – это лишь один из множества факторов, влияющих на современное отношение к браку. В любых отношениях важно стремиться к честности, открытости и равноправию, чтобы обе стороны чувствовали себя ценными и любимыми. Важно также помнить, что каждый брак уникален, и то, что работает для одной пары, может не подходить другой. Успех в браке часто зависит от способности партнеров решать возникающие проблемы вместе и сохранять сильную эмоциональную связь на протяжении времени. Любовь и человеческие отношения это сложное явление, не всегда поддающееся логическому объяснению. Люди могут влюбляться по самым разным причинам и в самых разных обстоятельствах, и история о влюбленности в женщин легкого поведения и даже браках. с ними не являются исключением. Эти истории подчеркивают, что любовь не знает социальных границ и предрассудков. Одной из причин, по которой мужчины могут влюбляться в женщин, работающих в сфере сексуальных услуг, является глубокое человеческое взаимопонимание, эмоциональная связь, которая может возникнуть между людьми даже в самых неожиданных обстоятельствах. В процессе взаимодействия клиент может увидеть в женщине не только объект сексуальных услуг. но и личность с ее историями, мечтами и переживаниями. Эмпатия и взаимопонимание могут стать основой для более глубоких чувств. Кроме того, не следует забывать, что многие женщины приходят к секс-индустрию из-за сложных жизненных обстоятельств, и их выбор часто не является результатом свободного желания. Открываясь друг другу, люди могут обнаружить общие ценности и интересы, которые превосходят прошлый опыт и профессиональную деятельность. Иногда мужчина может видеть в отношениях с работницей сексуальных услуг возможность помочь и поддержать ее, вывести из сложной жизненной ситуации. Не менее важным является и то, что любые отношения, в том числе и те, что начинаются в таких нестандартных условиях, основываются на личном выборе двух взрослых людей. Влюбленности и решение создать семью могут быть мотивированы желанием построить общее будущее, основанное на взаимном уважении, любви, неосуждении и понимании. Социальные стигмы и предрассудки часто могут стать препятствием для таких отношений, но многие пары доказывают, что преодоление этих барьеров возможно и что любовь не знает границ. В конечном счете, история о том, как люди влюбляются и создают семьи, независимо от своего прошлого или профессии, подчеркивает универсальность и всеприникающую силу человеческих чувств. Если говорить о том, почему некоторые люди могут чувствовать себя более комфортно или находить определенные положительные аспекты в отношениях с женщинами, работающими в сфере секс-услуг, Это может быть связано с рядом факторов, которые не обязательно делают их лучше в каком-либо абсолютном смысле, а скорее отличают их опыт и жизненные навыки. Искортницы имеют больше опыта в сексуальных отношениях, что делает их более открытыми и осведомленными в этой сфере. Они могут быть более склонны к экспериментам и обсуждению сексуальных предпочтений, что для некоторых партнеров является важным аспектом отношений. Жизненный опыт, связанный с работой в эскорте, может способствовать развитию определенной эмоциональной устойчивости и способности справляться с трудностями. Эти качества могут быть восприняты как привлекательные, поскольку они свидетельствуют о силе духа и независимости. Иногда люди, имеющие опыт секс-индустрии, могут подходить к личным отношениям с более прагматичной и реалистичной точки зрения – Они могут быть менее склонны к идеализации партнера и отношений, что может способствовать более здоровому и стабильному взаимодействию. В процессе своей работы женщины в сфере секс-услуг часто развивают высокие коммуникативные навыки, умение слушать и выражать свои мысли и чувства. Эти навыки могут быть ценны в любых отношениях, способствуя лучшему пониманию и эмпатии между партнерами. Любовь, уважение и понимание в отношениях не должны зависеть от прошлого человека, его работы или социального статуса. Все люди заслуживают равного отношения и возможности на счастье, независимо от их профессии или жизненного пути. В современном мире вопросы личных отношений и семейных укладов становятся все более разнообразными и многогранными. Традиционное понимание брака как союза мужчины и женщины постепенно дополняется новыми формами, среди которых выделяются полиаморные отношения и небинарные браки. Эти явления отражают стремление людей к более глубокому пониманию любви, свободы и личностного выбора. Полиаморные отношения характеризуются тем, что участники сознательно и согласия друг друга – вступают в любовные и романтические отношения с некоторыми партнерами одновременно. Это требует от всех участников высокого уровня честности, открытости, умения обсуждать свои чувства и границы. Полиамория опирается на идею, что любовь не ограничена, и что возможно любить нескольких людей одновременно, без ущерба для отношений между ними. Небинарные браки, в свою очередь, отражают признание того факта, что гендерная идентичность может выходить за рамки традиционного деления на мужчин и женщин. В таких браках один или оба партнера могут идентифицировать себя как небинарные, то есть не вписываться строго в категорию мужчины или женщины. Это размывает границы привычного восприятия семейных отношений и открывает дверь для более гибкого и инклюзивного понимания брака. Обе эти формы отношений требуют от общества готовности к принятию и пониманию разнообразия семейных укладов. И хотя они могут вызывать споры и дискуссии, важно осознать, что в основе лежит стремление людей к счастью, любви и взаимопониманию. Все больше государств и обществ признают законность и легитимность таких отношений, что способствует формированию более открытого и толерантного мира. Проживание втроем, или, как его иногда называют, кохабитация троих, становится все более популярным явлением в современном обществе. Это может быть частью полиаморных отношений, где три человека выбирают жить вместе, деля домашние обязанности, расходы и, самое главное, эмоциональную поддержку друг друга. Такое совместное проживание требует от участников особой открытости, взаимного уважения и готовности работать над отношениями, поскольку оно влечет за собой не только обычные бытовые вопросы, но и сложности, связанные с управлением межличностными отношениями на более сложном глубоком уровне. Одной из ключевых особенностей проживания втроем является необходимость в постоянном общении и честности – Участникам такого союза важно регулярно обсуждать свои чувства, предпочтения и недовольства, чтобы избежать недопонимания и ревности. Кроме того, важно устанавливать четкие границы и правила, которые уважают личное пространство и потребности каждого. Жизнь втроем также может обогатить эмоциональный и социальный опыт участников. Она позволяет делить радости и переживания с не одним, а двумя близкими людьми, углубляя тем самым личные связи и создавая особую атмосферу поддержки и понимания. В таком союзе каждый может находить поддержку и утешение не у одного партнера, а у двоих, что делает эмоциональный фон отношений более насыщенным и многогранным. Несмотря на потенциальные сложности, проживание втроем может быть источником глубокого личностного роста и развития. Участники таких отношений часто отмечают, что благодаря этому опыту они становятся более терпимыми, эмпатичными и адаптивными к различным жизненным ситуациям. Это также способствует разрушению стереотипов и предвзятости, расширяя представления об отношениях и семейном укладе. Важно понимать, что успешность такого формата проживания во многом зависит от общественного контекста, в котором он реализуется. В обществах, где преобладает толерантность и открытость к разнообразию форм семейных отношений, проживание втроем может стать источником счастья и удовлетворения для его участников. В то же время, в более консервативных средах, такие отношения могут столкнуться с непониманием и предвзятым отношением, что требует от участников особой стойкости и готовности защищать свой выбор. Измены в традиционных и открытых отношениях часто воспринимаются по-разному, но в любом случае они могут стать источником нестабильности и конфликтов. В традиционных отношениях измены обычно воспринимаются как предательство и нарушение доверия, что может привести к глубоким эмоциональным ранам и разрыву отношений. В контексте открытых отношений измена может быть связана не столько с самим сексуальным взаимодействием за пределами основной связи, сколько с нарушением договоренностей и отсутствием открытости и честности между партнерами. Открытые отношения действительно могут внести элемент нестабильности и неопределенности, поскольку они предполагают возможность налаживания связи за пределами основного партнерства. Однако для многих людей такой подход к отношениям позволяет достичь большей степени свободы и удовлетворения, при условии, что все участники разделяют общие взгляды на такие отношения и могут открыто обсуждать свои чувства, опасения и желания. Важно понимать, что стабильность и удовлетворенность в любых отношениях, будь то традиционные, полиаморные или открытые, во многом зависят от способности партнеров к эмпатии, взаимопониманию и готовности работать над отношениями. Это требует времени, усилий и, прежде всего, желания каждого из участников строить гармоничные и устойчивые связи. С учетом того, что западное общество становится все более терпимым и открытым к разнообразным формам семейных отношений, Можно предполагать, что будущее принесет еще большую гибкость и индивидуализацию в понимании семьи. Меньшее вмешательство общества и государства в личные отношения людей вероятно приведут к тому, что люди будут более свободны в выборе формата своих отношений, опираясь на личные предпочтения, ценности и убеждения. Возможно, мы увидим увеличение числа нестандартных семейных конфигураций, таких как полиаморные семьи, где взрослые сознательно выбирают вести совместный быт с несколькими партнерами, семьи на основе дружбы, где основой для совместной жизни являются не столько романтические, как дружеские отношения, и даже более динамичные модели семей, где состав может меняться во времени, в зависимости от текущих потребностей и желаний участников. Также предполагается, что в будущем будет больше акцента на равноправии, и справедливости в отношениях. Это может касаться как распределения бытовых обязанностей, так и вопросов воспитания детей, где уход за потомством и домашнее хозяйство не будут автоматически приписываться одному из партнеров на основе гендерных стереотипов. Важным аспектом семейных отношений будущего станет продолжение развития технологий и их влияние на личные связи. Уже сейчас мы видим, как цифровые технологии – позволяют поддерживать отношения на расстоянии, создавать виртуальные пространства для общения и даже исследовать новые формы идентичности и самовыражения. Это может привести к еще более разнообразным и гибким формам семейных отношений, где физическое расстояние и традиционные роли будут играть все меньшее значение. Наконец, будущее семейных отношений, вероятно, будет отражать, Глубокое понимание того, что семья – это не что-то данное и незыблемое, а скорее динамичная и развивающаяся структура, форма которая определяется желаниями и нуждами ее членов. Это предполагает большую инклюзивность и признание разнообразия семейных форм, поддерживаемое общественным признанием и правовыми рамками, обеспечивающими равные права и возможности для всех. В рамках культурных и научных дискуссий утверждается, что порнография может иметь определенную пользу для индивидов и пар. Но важно подходить к этому вопросу с учетом индивидуальных особенностей и контекста. Одним из аргументов в пользу порнографии является ее роль как средство для исследования сексуальности. Для некоторых людей порнография может служить инструментом для изучения собственных предпочтений и желаний. а также способом узнать о разнообразии сексуальных практик и идентичностей. Это может помочь в развитии сексуального самоосознания и повышении удовлетворенности отличных отношений. Другой аспект касается сексуального образования. Хотя порнография не должна рассматриваться как основной источник сексуального образования из ее часто нереалистичного искаженного представления о сексуальности – Для некоторых она может стать отправной точкой для дальнейшего изучения тем сексуального здоровья, взаимоотношений и согласия, что подчеркивает важность качественного сексуального образования. Порнография может также играть роль в укреплении связей между партнерами, предоставляя им возможность исследовать сексуальные фантазии и предпочтения в безопасной и контролируемой среде. Обсуждение просмор-порнографии – месте может способствовать открытому диалогу о желаниях и границах в отношениях. Однако важно учитывать, что потенциальная польза порнографии не должна затмевать риски, связанные с ее потреблением, включая возможное формирование нереалистичных ожиданий относительно секса, влияние на межличностные отношения, риск развития зависимости и другие негативные последствия. Вопрос о пользе порнографии требует баланса и осознанного подхода, а также учета индивидуальных особенностей и потребностей каждого человека. Порнография и мастурбация доступны бесплатно и могут быть рассмотрены как альтернативные способы удовлетворения сексуальных потребностей без необходимости вступления в платные сексуальные отношения или инвестирования ресурсов в построение романтических отношений. Эти аспекты сексуальности имеют как свои преимущества, так и потенциальные риски в зависимости от контекста их использования и индивидуальных особенностей человека. С одной стороны, порнография и мастурбация могут предложить безопасный способ исследования собственной сексуальности, позволяя людям... узнавать о своих желаниях и предпочтениях без риска или сексуального здоровья или эмоционального благополучия, связанного с реальными сексуальными отношениями. Это также может быть вариантом для тех, кто не желает или не готов вступать в отношения, представляя способ удовлетворения сексуальных потребностей без обязательств. С другой стороны, замена реальных человеческих взаимодействий, отношений, порнографии мастурбации – может привести к ряду негативных последствий, включая возможное искажение восприятия сексуальных отношений, ожиданий и норм. Это также может влиять на способность к построению глубоких эмоциональных связей и взаимодействию с партнерами в реальной жизни. Кроме того, чрезмерное употребление порнографии может привести к развитию зависимости и другим психологическим проблемам. Таким образом, Хотя порнография и мастурбация могут служить альтернативой платному сексу и отношениям, важно подходить к их использованию с осознанностью и умеренностью, учитывая как потенциальные преимущества, так и риски. В идеале они должны дополнять, а не заменять реальные межличностные отношения и обеспечивать здоровый баланс сексуальной жизни человека. Платный секс и порнография могут быть рассмотрены как явления, отражающие сложности и вызовы, с которыми люди сталкиваются в поиске удовлетворения своих эмоциональных и сексуальных потребностей в рамках традиционных отношений. Для некоторых людей обращение к этим формам сексуального удовлетворения может действительно являться отражением глубокого разочарования или неудовлетворенности в обычных отношениях. Это разочарование может быть вызвано множеством факторов, включая сложности в построении глубоких и значимых эмоциональных связей, неудовлетворенность сексуальной жизни, страх близости или отвержения, а также невозможность найти подходящего партнера. Платный секс может предоставить иллюзию контроля над сексуальными взаимодействиями, минимизируя эмоциональные риски и сложности, связанные с построением отношений. Для некоторых людей это становится способом удовлетворения сексуальных потребностей без необходимости вступать в эмоциональные взаимоотношения, которые могут казаться сложными и рискованными. Порнография, в свою очередь, может предложить эскапистский путь от реальности, позволяя индивидам исследовать сексуальность в пространстве, где они… не подвергаются суду, критике или отвержению. Для некоторых это может быть способом избежать разочарований, связанных с реальными отношениями, предоставляя возможность для сексуального удовлетворения без эмоциональных обязательств или компромиссов. Однако важно понимать, что эти формы сексуального удовлетворения не могут полностью заменить глубину и богатство межличностных отношений, которые включают в себя как эмоциональную близость, так и сексуальное взаимодействие. Отношения могут предложить уникальные возможности для роста самопознания, эмоционального удовлетворения, которые трудно достичь через платный секс или порнографию. Таким образом, хотя платный секс и порнография могут быть выбором для некоторых людей в ответ на разочарование в традиционных отношениях, они несут в себе комплексные ограничения и не могут полностью заменить сексуальные отношения, стремления к которым являются частью человеческого опыта. Новые технологии, такие как искусственный интеллект и виртуальная реальность, коренным образом изменяют наше понимание любви, предлагая новые формы взаимодействия и переживания чувств. Эти технологии расширяют границы возможного, позволяя людям испытывать близость и эмоциональное взаимодействие на расстоянии, создавать искусственных партнеров и даже виртуальные миры, где можно испытывать имитацию любви и привязанности. Искусственный интеллект – вносит значительный вклад в изменение нашего восприятия отношений, предлагая алгоритмы для поиска идеальных партнеров на основе совместимости интересов, убеждений и жизненных целей. Системы искусственного интеллекта могут анализировать большие объемы данных о человеке, предлагая наиболее подходящие варианты для создания гармоничных отношений. Такой подход может радикально изменить способы знакомства и выбора партнера, делая процесс более осмысленным и целенаправленным. Виртуальная реальность открывает перед человечеством новые горизонты в переживании любовных отношений. Благодаря полному погружению в виртуальный мир люди могут чувствовать себя ближе друг к другу, даже находясь в разных частях света. Виртуальные свидания – даже объятия, общение в трехмерном пространстве, становятся возможными, предоставляя паре уникальный опыт взаимодействия. Это особо актуально для длительных отношений на расстоянии, где виртуальная реальность может помочь сохранить чувство близости и привязанности. Также новые технологии позволяют создавать виртуальных партнеров, которые могут общаться, выражать эмоции и даже поддерживать осмысленный разговор, основанный на искусственном интеллекте. Это открывает дискуссии о природе человеческих отношений, любви и привязанности, ставив вопросы о том, может ли любовь к искусственному существу считаться настоящей и какие этические и психологические аспекты влечет за собой такое взаимодействие. Важно отметить, что использование этих технологий также порождает ряд вызовов и опасений, связанных с замещением реальных человеческих взаимоотношений виртуальными или искусственными, потерей навыков межличностного общения и возможной зависимостью от виртуального мира. Развитие технологий искусственного интеллекта привело к появлению идеи секс-роботов, которые могут стать неотъемлемой частью жизни общества в будущем. Этот прогресс вызывает множество вопросов о природе человеческих отношений, любви и интимности. В современном мире технологии достигли такого уровня, что создание виртуального аватара человека, способного говорить и выглядеть как настоящее, стало возможным благодаря развитию искусственного интеллекта. Эти авангардные разработки открывают новые горизонты в области виртуальной реальности, предлагая уникальные способы сохранения памяти о близких, которые ушли из жизни или стали недоступны по другим причинам, например, из-за развода. Использование искусственного интеллекта для создания таких аватаров позволяет воссоздать внешность, манеру речи и даже некоторые черты характера человека, делая общение с виртуальным собеседником поразительно реалистичным. Эта технология может стать своеобразным цифровым монументом, позволяющим людям переживать утрату иначе. Вместо традиционных методов поминовения, поминовения таких, как фотографии или видеозаписи, виртуальные аватары предлагают динамичный способ сохранения памяти о любимых людях. Они могут помочь людям чувствовать присутствие ушедших, облегчая боль от разлуки и предоставляя новый способ взаимодействия с воспоминаниями. Виртуальные аватары могут быть запрограммированы на прием и анализ информации, получаемой от пользователя, что позволяет им слушать новости из жизни человека и реагировать на них, имитируя реакцию реального человека. Благодаря алгоритмам машинного обучения и обработке естественного языка, эти аватары способны вести беседу, поддерживать диалог и даже давать советы, опираясь на заложенную в них базу данных, знаний и предпочтения этого человека, образ которого они воспроизводят. Такое взаимодействие может иметь глубокое значение для людей, стремящихся сохранить связь с ушедшими близкими, предлагая уникальный способ поддержания диалога с прошлым. Аватары могут стать источником поддержки, предлагая советы и мудрость, которые были характерны для ушедшего человека, и тем самым помогать пользователям в принятии решений или просто предоставлять утешение в моменты одиночества. Однако такая тесная интеграция виртуальных аватаров в личную жизнь человека – поднимает вопросы о границах между реальностью и виртуальностью, а также о психологическом воздействии такого взаимодействия на индивида. Важно обеспечить, чтобы такое использование искусственного интеллекта приносило пользу, не заменяя реальных межличностных отношений и не препятствуя естественному процессу переживания утраты. В этом контексте исследования и размышления о влиянии виртуальных аватаров на психологическое состояние человека и его социальные связи становятся крайне важными, чтобы технологии служили на благо человечества, не вызывая нежелательных последствий. Перспектива создания роботов, которые могли бы воплотить в себе виртуальные аватары, представляет собой следующий шаг в развитии взаимодействия человека с технологиями. Эти роботы, оснащенные искусственным интеллектом и способные к визуальному, аудиальному и даже тактильному взаимодействию, могут стать не просто носителями воспоминаний или эмуляторами поведения ушедших людей, но и активными участниками жизни своих владельцев. Они могут принимать участие в повседневной деятельности, предлагая помощь, компанию и даже эмоциональную поддержку. Такое развитие технологий открывает обширные возможности для улучшения качества жизни людей, особенно для тех, кто испытывает одиночество, нуждается в постоянной заботе или желает сохранить связь с воспоминаниями о близких. Роботы, способные воспроизводить манеры, голос и даже характерные черты поведения конкретного человека, могут стать уникальными помощниками, способными на многое больше, чем просто выполнять заданные функции. Однако вместе с потенциальными преимуществами такого прогресса приходит и необходимость тщательно обдумать этические, социальные и психологические последствия. Вопросы, касающиеся автономии, приватности, зависимости от технологии и потери межличностных связей, становятся еще более актуальными. Кроме того, Важно учитывать риски создания слишком совершенных иллюзий присутствия ушедших, что может затруднить для людей процесс переживания утраты и движения вперед. Внедрение роботов, способных заменить ушедших близких, требует тщательной подготовки не только с технической стороны, но и в плане подготовки общества к такому изменению. Необходимо разработать нормативно-правовую базу, установить этические стандарты использования таких технологий и обеспечить доступ к психологической помощи для тех, кто решит воспользоваться этими инновациями. Так или иначе, хотя технологии и открывают невероятные возможности, их внедрение должно происходить с учетом всех возможных рисков и последствий, чтобы гарантировать, что прогресс служит на благо человечества. Одно из главных аспектов дебатов вокруг роботов, близких и даже интимных партнеров, является вопрос о том, как их появление повлияет на межличностные отношения. Некоторые эксперты выражают опасения, что секс-роботы могут привести к уменьшению настоящего общения, ослаблению глубины эмоциональных связей и уходу от традиционных человеческих отношений. Другие же считают, что секс-роботы могут служить дополнением к человеческим отношениям, предлагая решения для одиночества и удовлетворяя потребности, которые по тем или иным причинам не могут быть удовлетворены в рамках межличностных взаимодействий. Важным аспектом является также вопрос о том, могут ли люди формировать эмоциональные привязанности к секс-роботам. С развитием искусственного интеллекта и машинного обучения роботы становятся способными на более сложные и персонализированные взаимодействия, что теоретически может привести к формированию некоторой формы привязанности со стороны человека. Это, в свою очередь, порождает этические и философские вопросы о природе любви, о ее имитации и о том, что делает отношения значимыми. Будущее любви – И секс-роботов также заставляют задуматься о правовых и этических аспектах использования таких технологий. Регулирование, права роботов, конфиденциальность и безопасность данных – все это важные вопросы, требующие внимания и решения по мере развития и интеграции секс-роботов в общество. Представим, что в мире, где границы между человеком и машиной постепенно стираются, пример истории – одной семьи становится катализатором глобальных изменений. После смерти мужа жена решает не расставаться с ним навсегда, заменяя его на робота, обладающего искусственным интеллектом. Этот шаг, казалось бы, личное решение, закладывает основу для будущего, в котором человеческие отношения и социальные устои претерпевают радикальные изменения. Робот, созданный по образу и подобию умершего, не просто имитирует его поведение – но и обладает способностью к самообучению и адаптации, позволяя ему выступать полноценным членом семьи, бизнесменом и гражданином. Смерть жены становится следующим переломным моментом в истории семьи. Их дочь, выросшая в окружении искусственного интеллекта и роботов, принимает решение заказать робота, который станет ее новой мамой. Это решение взято в попытке сохранить чувство семьи, и преемственности поколений отражают глубокие изменения в восприятии человечеством в жизни, смерти и отношений. Постепенно идея замены ушедших близких роботами обретает популярность среди широких масс. Люди начинают видеть в этом не только способ справиться с потерей, но и возможность создать идеализированные версии самих себя и своих близких. Роботы, оснащенные передовыми технологиями искусственного интеллекта, становятся неотъемлемой частью общества, замещая человеческие роли не только в семье, но и в бизнесе, искусстве, науке и даже политике. Со временем, когда все больше людей выбирают заменить себя роботами, человечество сталкивается с фундаментальными вопросами о сущности человеческой жизни, индивидуальности и бессмертии. С одной стороны – Роботы предлагают вид бессмертия, сохраняя память и черты личности ушедших. С другой стороны, наблюдается постепенное размывание человеческой идентичности, поскольку искусственный интеллект начинает перенимать и модифицировать человеческие черты и эмоции, создавая новую форму существования. В этом новом мире, где человек и машина сливаются воедино, появляются новые вызовы и возможности. люди исследуют глубины сознания и искусственного интеллекта пытаясь понять что остается неизменным в человеке когда его внешние проявления и даже мысли могут быть точно воспроизведены и улучшены машины этот процесс замены себя на роботов заставляет каждого задуматься о значении человеческих отношений любви потери и надежды на будущее где границы между созданным и Создателем становятся все более размытыми. Любовь оказывает значительное влияние на здоровье человека, о чем свидетельствуют многочисленные исследования в области психологии, медицины и нейробиологии. Это чувство способно оказывать как положительные, так и негативные воздействия на физическое и психическое состояние. Положительные аспекты могут существенно улучшить качество жизни – в то время как переживание неразделенной любви или потери близкого человека может привести к стрессу и психологическим проблемам. На физическом уровне наличие глубоких эмоциональных связей и поддержка со стороны любимого человека могут укреплять иммунную систему, снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также уменьшать чувство боли. Любовь стимулирует выработку гормонов, таких как эндорфины, окситоцин, серотонин, которые улучшают настроение и общее самочувствие. Окситоцин, известный как гормон привязанности, способствует формированию чувства спокойствия и безопасности, снижает уровень стресса и артериального давления. Тем не менее, даже в случае негативного опыта, чувство любви и привязанности может стать стимулом для саморазвития. Процесс восстановления после эмоциональных потрясений часто ведет к углублению самопознания, переосмыслению жизненных ценностей и приобретению новых социальных навыков. Изучение геополитики через призму сексуально-сублимированной борьбы за доминирование – раскрывает уникальный взгляд на механизмы власти и влияния между государствами. В основе такого подхода лежит предположение, что стремление к власти и контролю, проявляемое на международной арене, может быть аналогично внутренним психологическим процессам сублимации, когда сексуальная энергия перенаправляется на социально приемлемые цели, такие как искусство, карьера или политика. Эта перспектива предполагает, что государство, как и люди, испытывают потребность доминирования и влияния, которая может быть не столько сознательной, сколько инстинктивной. Соперничество между странами за территории, ресурсы и влияние в международных организациях может рассматриваться как проявление этой базовой потребности, подобно тому, как индивиды могут соревноваться за социальное признание или профессиональное продвижение. Государства участвуют в борьбе за геополитическое доминирование. Такой подход к анализу геополитики может пролить свет на причины многих международных конфликтов и альянсов, которые, на первый взгляд, кажутся исключительно рационально мотивированными. Например, стремление к расширению влияния в определенном регионе может быть не только попыткой обеспечить доступ к ресурсам или стратегическим преимуществам, но и проявлением глубоко укорененного стремления к доминированию. Понимание геополитики через эту призму также может помочь объяснить, почему некоторые государства предпочитают поддерживать напряженные отношения с соседями или даже провоцировать конфликты. Это может быть не столько стратегическим выбором, сколько способом утвердить свою доминирующую роль в регионе или мире – подобно тому, как индивид может стремиться к доминированию в личных или профессиональных отношениях. Однако такой анализ требует осторожности, поскольку чрезмерное упрощение или буквальное толкование сексуальной сублимации в контексте международных отношений может привести к неверным выводам. Важно помнить, что геополитика – это сложная и многогранная область, где действуют различные факторы, включая экономические, культурные, И исторические аспекты. В современном обществе тема любви зачастую представляется как объект потребления. Это отражается в массовой культуре, в социальных сетях и рекламе, где любовь часто изображается как товар, который можно приобрести, потерять или обменять. Подобное восприятие может приводить к поверхностному пониманию любви, где внимание уделяется внешним атрибутам и материальным аспектам отношений, а глубокие эмоциональные связи и взаимопонимания остаются за кадром. Сексуальная приверженность и любовь часто взаимосвязаны, но не являются взаимозаменяемыми. Сексуальная приверженность может быть одним из проявлений любви – Но любовь включает в себя гораздо более широкий спектр эмоций и состояний, таких как доверие, уважение, поддержка и эмоциональная близость. Важно различать физическое влечение и глубокую эмоциональную связь, поскольку последнее требует времени, взаимопонимания и терпения для своего развития. Сексуальная свобода и любовь также тесно связаны с вопросами личного выбора и самовыражения. Сексуальная свобода подразумевает право каждого человека самостоятельно принимать решения, касающиеся его интимной жизни, без страха перед осуждением или дискриминацией. В контексте любовных отношений это означает возможность строить связь на основе взаимного согласия, уважения и равенства, где каждый партнер чувствует себя свободным выражать свои желания и границы. Обсуждение этих аспектов любви и сексуальности подчеркивает необходимость более глубокого осмысления и понимания отношений. Важно стремиться к здоровым связям, где любовь не рассматривается как товар или услуга, а воспринимается как глубокое чувство, основанное на взаимопонимании, уважении и заботе друг о друге. Создание таких отношений требует времени. Усилий постоянного саморазвития, но они становятся основой для истинного эмоционального благополучия и удовлетворенности жизнью. Любовь и страх смерти тесно переплетены в человеческом опыте, формируя глубокие эмоциональные паттерны, которые оказывают влияние на наше восприятие жизни и отношений. Страх перед смертью – Будучи одним из самых мощных чувств, часто заставляет нас ценить моменты, проведенные с близкими, и глуб глубже осознавать значимость интимных связей. Любовь, в свою очередь, может стать источником силы, помогающей преодолеть страх перед смертью, предоставляя чувство причастности, поддержки и цели в жизни. Потеря близкого человека является одним из самых тяжелых испытаний, с которым может столкнуться человек. Это событие неразрывно связано с любовью, так как именно глубина чувств делает потерю настолько болезненной. Справиться с горем и одновременно сохранить способность любить и открываться новым отношениям – задача невероятно сложная, но важная для эмоционального здоровья. Любовь после потери может казаться недостижимой, Но со временем многие находят в себе силы продолжать жить полноценно, сохраняя память об ушедшем человеке. Открытость к новым отношениям не означает забвение или предательство памяти, а скорее служит свидетельством того, что любовь способна преодолеть даже самые темные времена. Это проявление уважения к жизни и способности человеческого сердца исцеляться и вновь открываться чувствам. Важно осознавать, что процесс горевания индивидуален, и каждый человек переживает потерю по-своему. Поддержка близких, друзей, а также профессиональная психологическая помощь могут оказаться неоценимыми ресурсами на пути к восстановлению. Общение с теми, кто пережил аналогичные потери, также может помочь чувствовать себя менее одиноким в своем горе. Любовь в контексте страха перед смертью и потери близкого человека подчеркивает сложность и многогранность человеческих отношений. Эти глубокие эмоциональные переживания напоминают нам о ценности каждого мгновения жизни и важности выражения любви и заботы к тем, кто находится рядом. Любовь в ее многообразии проявлений можно представить как спектр, который охватывает все, от безусловной, самой чистой формы любви до ее имитации, созданной искусственно. Этот спектр не только подчеркивает разнообразие чувств, которые мы испытываем другим людям, животным, объектам и даже идеям, но и отражает сложность понимания любви как фундаментального элемента человеческого опыта. Безусловная любовь, вершина этого спектра, не требует никаких условий и не знает ограничений. Это тип любви, который родители иногда испытывают к своим детям, люди к своим партнерам в моменты истинной гармонии, а также чувство, которое может быть направлено к близким друзьям и даже к более широкому кругу живых существ или к высшим идеалам. Безусловная любовь не ищет выгоды и не зависит от каких-либо достижений или поведений объекта любви. На противоположном конце спектра находится имитация любви. Которая может быть создана искусственно. Это может включать в себя не только поверхностные попытки воспроизвести чувство любви через виртуальные аватары или роботов, но и более глубокие попытки эмулировать комплексные эмоциональные состояния, такие как привязанность и преданность. Хотя такие технологии могут создать иллюзию близости эмоционального взаимодействия, они не могут полностью воспроизвести глубину и сложность настоящей любви. поскольку им недоступен богатый внутренний мир человеческих эмоций и переживаний. Между этими двумя крайностями лежит широкий спектр чувств, каждая из которых имеет свои особенности и нюансы. Этот спектр включает в себя различные формы любви, такие как романтическую привязанность, дружбу, любовь к природе искусству, а также более сложные и противоречивые эмоции, которые могут сопровождать человеческие отношения. Все эти формы любви вносят свой вклад в общую картину человеческих эмоций, делая наш опыт богаче и многообразнее. Размышления о любви как о спектре позволяют нам лучше понять сложность человеческого сердца и разнообразие отношений, которые мы строим. Они напоминают нам о том, что каждая форма любви имеет свою ценность и важность, а также о том, что искренние чувства не всегда легко классифицировать или измерить. В этом контексте технологическое моделирование любви, хотя и представляет собой впечатляющее достижение, всегда будет иметь свои ограничения, подчеркивая незаменимость и уникальность настоящих человеческих эмоций. Любовь как путь к мудрости и просветлению открывает глубокие философские духовные измерения. Во многих культурах, религиозных традициях любовь рассматривается не просто как эмоции, а как основополагающий принцип. Любовь в этом контексте выходит за рамки личных отношений. Путь к мудрости через любовь предполагает развитие способности видеть и принимать мир во всем его многообразии, открываясь глубокому пониманию жизни и ее закономерностей. Любовь здесь выступает как инструмент осознания связи между всеми живыми существами и важности каждого момента существования – Это означает умение радоваться чужому счастью и проявлять сочувствие к чужому горю, учиться у каждого опыта и ценить мудрость, которую он приносит. В контексте просветления любовь становится ключом к освобождению от эгоцентричных намерений, страхов и предубеждений, которые зачастую мешают человеку достичь духовного равновесия и внутреннего мира. Через практику безусловной любви, прощения, неосуждения и приятия человек может преодолеть эти преграды, обретая более глубокое понимание себя и мира. Любовь как путь к просветлению подразумевает отказ от суждений и критики в пользу понимания и эмпатии, что ведет к глубокому преобразованию и духовному росту. Достижение мудрости – Через любовь требует от человека осознанности, терпения и постоянной внутренней работы. Это путь полный испытаний и открытий, который предполагает готовность к новым урокам и готовность видеть красоту в простых вещах. Любовь в этом пути выступает как маяк, освещающий дорогу гармонии с собой и окружающим миром. к осознанию единства всех форм жизни и взаимозависимости всего сущего. Так или иначе, Любовь, как путь к мудрости и просветлению, является одновременно и вызовом, и великим даром. Она требует от нас глубокой внутренней работы, но в то же время предлагает возможность обрести истинное понимание, внутренний мир и гармонию с мирозданием. Через практику Любви, Мы можем открыть для себя неисчерпаемые источники мудрости и просветления, доступные каждому, кто готов идти по этому пути. Любовь как этический и духовный идеал подчеркивает важность безусловного принятия сострадания и Этот идеал возвышает любовь над простым физическим влечением, делая акцент на духовной связи, взаимном развитии, и поддержки. Любовь в этом контексте становится путем к самореализации и духовному обогащению. Разграничение между любовью и привязанностью важно для понимания природы человеческих отношений. Привязанность может проявляться в форме эмоциональной зависимости, когда человек стремится к близости с другим, опираясь на него для удовлетворения своих потребностей и желаний. Любовь же в идеале предполагают равенство, взаимоуважение и свободу выбора обоих партнеров. Формирование личности через любовные отношения является важным аспектом в развитии индивида. Любовь способствует эмоциональному росту, учит взаимодействию, эмпатии, компромиссам. В процессе этих отношений человек обретает глубокое понимание себя и других. В конечном счете, любовь и сексуальность не просто существенные составляющие человеческой жизни – но и катализаторы личностного роста и духовного развития, открывающие путь более глубокому и осмысленному существованию. Любовь как состояние души – это глубокая многогранная концепция, которая отражает бесконечные аспекты человеческого существования. Это чувство пронизывает все уровни нашей жизни, от личных отношений до взаимодействия с миром в целом. Любовь как состояние души означает, что… Любовь является не просто эмоцией или чувством, а фундаментальной силой, определяющей наше внутреннее бытие и восприятие. В этом контексте любовь выходит за рамки романтических отношений или привязанности к близким. Она становится способом взаимодействия с жизнью, основой для развития духовности, сострадания, альтруизма и глубокой эмпатии к другим существам. Любовь как состояние души, Подразумевает осознание связи с окружающим миром, признание единства всех живых существ и стремление к гармонии. Эта концепция любви включает в себя способность видеть красоту и ценность в каждом моменте жизни, независимо от внешних обстоятельств. Любовь становится источником вдохновения, побуждающим к творчеству, саморазвитию, самопожертвованию. Она позволяет преодолевать эгоистические стремления, находить смысл в служении другим и строить глубокие искренние отношения. Любовь, как состояние души, также означает принятие и прощение. Это способность принимать себя и другим такими, какие они есть, с пониманием и сочувствием, не осуждением человеческих слабостей и ошибок. Прощение, как проявление этой любви, становится путем освобождения от обид, злобы и негативных эмоций, которые мешают личностному росту и развитию душевного мира. В духовных традициях многих культур любовь рассматривается как высшая ценность и конечная цель человеческой жизни. Она является ключом к пониманию смысла существования, пути к самопознанию и достижению внутреннего мира. Любовь как состояние души – это призыв к трансформации, к поиску глубинных истин или к стремлению к более высоким уровням сознания. Так или иначе, любовь как состояние души – это не просто эмоция, это основополагающий принцип, направляющий нашу жизнь к более глубокому осмыслению, внутреннему развитию и к стремлению к высшему добру. Это путь к истинному счастью, миру и гармонии, как внутри нас, так и во взаимоотношениях с окружающим миром. Конец книги.